Глава 16. Баррикада. Охотники подождали немного, надеясь, что медведь высунет морду в узкое отверстие, и приготовили р у ж ь я Но зверь долго не показывался, и решено было прибегнуть к другим мерам. Судя по ворчанию, медведь должен был находиться недалеко от входа, так что его можно было достать палкой. Они попробовали это сделать, но палка проходила наискось и не задевала медведя. хотя животное рычало в глубине пещеры. Оставалось рубить лед и дать животному свободу. Но согласится ли медведь выйти? Куэн в этом не сомневался. «Вот теперь была порядочная», — сказал он. «Медведь, вероятно, проснулся и давно бы уже бегал по снегу, если бы не был заперт. Как только мы откроем ему дверь, он сейчас же выбежит, потому что голоден». Может быть, и задумается на минуту, услышав лай собаки и шум, но ненадолго. Доводы эти убедили Пушкина, который схватил топор и принялся рубить лед. «Постойте», — сказал Финн, останавливая его за руку. «Не торопитесь». «Почему? Ведь ты сам сказал, что необходимо прорубить дверь». «Без сомнения. Но прежде надо сделать нечто совсем другое. Ведь вам известно, что мы...» имеем дело с черным м е д в е д е м к к а о е мне дело с черным бурым или серым сказал пушкин который охотился только в россии где нет черных медведей разве вам неизвестно возразил фин что черный медведь больше сильнее и свирепее бурово а голод должен придать ему еще больше свирепости и как только зверь выйдет из берлоги первым его движением будет броситься на кого-нибудь И пообедать. Если вы разрубите лед и раскроете выход, признаюсь, я не намерен здесь оставаться. Повремените. Мне кажется, я могу указать вам лучшее средство. Или, по крайней мере, более безопасное. Мы его используем против медведя, когда знаем, что он проснулся и не может нам помешать. «Очень хорошо», — ответил Пушкин. «Я сделаю все, что ты хочешь». У меня нет охоты вступать в рукопашную, будет с меня и того, что случилось недавно. И ветеран, рана которого не совсем еще зажила, показал на свое плечо. В таком случае помогите мне вырубить несколько толстых кольев в лесу. Я вам покажу, как захватить старого Наля и разбить ему череп, не подвергаясь опасности. Или всадить ему несколько пуль в башку, если вы предпочтете убить его из ружья. Предложение Квена было принято единодушно. Действительно, если черный медведь, как он уверял, был свирепее б у р о в о то мысль видеть его около себя на свободе не могла радовать охотника. Если, наконец, зверь и не искалечил бы никого, а только бы ушел, то и это было бы чрезвычайно неприятно. ф и н сообщил свой план, и все вызвались немедленно помогать ему. Они нарубили множество кольев, и, заострив с одного конца, вбили их в землю, так что они образовали перед входом в пещеру что-то вроде чистокола. Снаружи колья обложили большими камнями и сверху связали еловыми ветвями. Между кольями невозможно было проскользнуть и кошки. Перед пещерой оставили, однако, отверстие, чтобы узник мог высунуть голову. Оставалось только покрыть пространство между площадкой перед берлогой и скалой. Это было сделано с помощью длинных жердей, положенных горизонтально. На них набросили толстый слой еловых ветвей. Наконец настала пора рубить лед и дать медведю свободу. Пушкин принялся работать топором и прорубил лед таким образом, чтобы у входа оставалась продолговатая льдина, которую легко было сломать или обрушить в н у т р ь Старый гренадеер держался на стороже. потому что из берлоги доносился тревожный рев. Бросив всю свою тяжесть против ослабленной ледины, медведь мог выскочить каждую минуту. Наконец крыша была готова. Маленькое отверстие, оставленное между колями для прохода Пушкина, заделано, и оставалось только пробить окончательно л е д и н о Для этого послужил им длинный шест с острым железным наконечником, принесенный Квеном. Под ударами этого орудия лед совершенно рассыпался, и Фин посоветовал охотникам держаться на готове.